Не скрывайте от меня ничего. Начинайте скорее, отвечала графиня. Снимите перчатку с левой руки и разложите эту колоду карт на три кучки. Евгения исполнила, что говорила старуха. При этом она выказала маленькую белую ручку на тонких пальцах которой блестели драгоценные кольца. Покажите мне вашу левую ладонь, миледи. Так как сердце лежит в левой стороне, то я на ладони могу прочесть все, что в нем происходит. Евгения не без отвращения положила свою нежную руку в грубую костлявую руку старухи. Но воли неволей она должна была исполнить все, что та ей говорила. Хи-хи, засмеялась колдунья, смотря на линии ладони. Сколько тут перемен, дорог и бурь, но вы достигнете высокой цели ваших стремлений. Линия вашей жизни долга и сильна. Отец и мать ваши еще живы. Не противоречьте мне, миледи, несмотря на разнесшийся слух, будто вы потеряли вашего отчима, ваш родной отец еще жив. У вас есть сестра, но она живет очень далеко от вас. Да, В линиях много написано. Есть ли у вас сын? Ну, так он будет у вас. Мне кажется, он уже родился. Знаком ли вы с каким-либо принцем, которого ожидает корона? Нет? Так вы с ним познакомитесь. Вы сами увидите это на картах. Пока старуха говорила, Евгения вместо ответа кивала ей головой. Старуха разложила на столе первую кучку карт. и в раздумье смотрела на них. Я вам сказала правду, милейди. Отец ваш еще жив. Ваша сестра замужем за знатным господином. Вы выросли около коронованной принцессы. Вам предстоит еще много корон. Да, очень много. У вас была несчастная любовь, но в утешение вам скажу, что тот, которого вы любили, несчастлив, несмотря на то, Что носит богатый мундир. Он не женат и тоже нелюбим женщиной, которую он любит. Вы меня удивляете, сказала Евгения. «Все это написано в картах, миледи. Вы приехали сюда издалека, вы никогда более не увидите вашей далекой родины. Но все это было прошлое. Перейдем к настоящему. Старуха разложила вторую кучку карт. Хе-хе. Много у вас поклонников, и все знатные господа, с хитрой усмешкой говорила старуха. Ваша мать охотно принимает этих знатных богачей. В будущую субботу в одиннадцатом часу на мосту Челси вы будете иметь свидание с человеком, который вас давно знает и любит. Кто этот господин? спросила гостья. Вы слишком много требуете от меня, милейший. Я не могу назвать имен, но уж для вас сделаю исключение. Этот человек носит имя горы, на которой в древности жили боги. Евгения вздрогнула и нетерпеливо повернулась на стуле. «Олимпио», — выговорила она, побледнев. "Вы считаете себя первой красавицей, миледи?" продолжала старуха, делая вид, что не замечает ее внимания. Но у того господина есть знакомая леди, которая еще прекраснее вас. Но он в вразлуке с ней. По холодной улыбке, появившейся на губах графини, можно было угадать, что тщеславие ее её оскорблено. Всё это написано в картах миледи. Я не могу ничего изменить или перетолковать. На вашей дороге лежит кровь Вы услышите о поединке или о чем нибудь подобном, но не будете присутствовать при этом. Матерь Божья! Дуэль! восклицала Евгения. Все это было настоящее. Теперь увидим, что скажет нам будущее. продолжала старуха, раскладывая третью, самую большую кучку карт. Взглянув на них, она всплеснула руками и посмотрела на образа. Господи, вскричала она. Что это такое? Таких карт я еще никогда не открывала. Вы будете носить славную корону, но она будет так тяжела, что задавит вас. Не знакомы ли вы с каким-либо принцем? Нет, вы еще не знаете его. Он приедет к вам по малой дороге. Вы не останетесь в Лондоне. Судьба занесет вас в другой могущественный город, где на охоте вы встретитесь с принцем. Встреча эта принесет вам корону. Боже мой! Все будет у ваших ног. Все ваши желания исполнятся. Но будьте умерены. Если вы не удержитесь вовремя, то потеряете все. Я вижу поле сражения. Вам угрожает опасность. Потом в картах Все становится черным, как будто вы погибнете. Берегитесь одного орла, который могущественнее орла защищающего вас. Через двадцать лет он низвергнет вас с высоты. Графиня с жадностью внимала словам колдуньи. Действительно, в них было столько чудесного, что поневоле нужно было удивляться сказанному. Баруха долго смотрела на карты, ища разрешение всему, что должно было случиться. Наконец, она сказала: «Все точно так, как я вам говорила. Берегитесь орла, а не то он похитит вашу корону. Оставьте кичливость и безумные желания, иначе вы пойдете с высоты. Орел, который вас не свергнет, чёрный и носит корону меньше той которое вам предназначено. Но берегитесь его, а не то он лишит вас венца и ввергнет вас в пропасть.